Глава третья. Как ни странно, но машину отремонтировать удалось буквально за пару часов, и все благодаря Гарику Папазяну, человеку, способному ради меня на любой подвиг. Гарик был моим давним другом и обычным рядовым опером, правда, армянского разлива. Как и любой представитель своей жгучей и любвеобильной нации, Он души не чаял в блондинках. Меня же страстно желал с самого первого дня нашего с ним знакомства. Гарик постоянно старался всячески мне свои чувства продемонстрировать, тонко намекнуть на то, как нам с ним могло быть хорошо. Ну да, я ведь, натура, непоколебимая, если и влюбляюсь в кого, то ненадолго она, Гарика и вовсе не запала и предпочла иметь его рядом в качестве друга. Так мне было гораздо удобнее и проще. Друг вышел приотличный, со связями, с умением быстро находить для меня что угодно и где угодно. И самое главное, что в качестве платы за все это он просил всего лишь какой-то поцелуй и немножечко моего драгоценного времени. Получал желаемое не всегда, так как я каждый раз весьма умело его кидала и оставляла ни с чем. Но Гарик не очень обижался и упорно продолжал добиваться своей цели. А я своих с его помощью. Так что на этом-то мы с ним и сошлись. Так вот, Гарик и теперь значительным образом помог мне. Не знаю уж откуда но он притащил к моему дому сразу несколько автослесарей-мастеров по «Жигулям», которые мою «девяточку» мигом перебрали и отремонтировали. Я же все это время вынуждена была развлекать Гарика, строить ему глазки, позволять касаться своих прелестных локотков. Но да бог с ним, невелика цена. Главное, что теперь я снова была на машине. В денежном эквиваленте, поблагодарив всех работничков за помощь, я дала понять папазяну, что у меня дела, и, попрощавшись с ним, отправилась домой. Там, наконец-то, перекусила, с облегчением плюхнулась в кресло и с наслаждением вытянула перед собой ноги. И тут заверещал телефон. Я выпалила в адрес звонившего, побеспокоившего меня и оторвавшего от заслуженного отдыха пару резких слов, тяжело вздохнула, но все же сняла трубку и произнесла. «Я слушаю». В ответ мне донеслось какое-то бурчание, а потом знакомый мужской голос спросил. «Я не ошибся? Это Татьяна Иванова?» «Да», — коротко ответила я и безо всякой охоты попыталась вспомнить, откуда я знаю голос звонившего. Гадать долго не пришлось, так как он сразу же представился. Им оказался мой недавний собеседник Сергей Костромов, друг Станислава Лапина. — Что-то случилось? — сразу все вспомнив, поинтересовалась я. — Да, — уверенно заявил тот. Я только что узнал от родственников Стаса, что его брат Андрей, ну, про которого я вам говорил, сегодня куда-то уехал, якобы на дачу к другу. Его пытались найти, чтобы сообщить о случившемся, но так и не смогли разыскать. И я думаю, точнее, я почти уверен, что он пытается замести следы и скрыться от милиции, ведь он чувствует свою вину, Вы должны его отыскать и заставить во всем признаться, потому что. Я вас поняла. Устало ответила я, прекрасно осознавая, что никуда спешить прямо сейчас не намерено. И так у меня выдался отвратный денек. Пусть хотя бы завершение у него будет приличным. Спасибо за информацию. Я учту ваше пожелание произнесла я ожидающему ответа парню. А потом сразу попрощалась и повесила трубку. Значит, Андрей исчез из города. Буквально сразу завертелись в голове активные мыслишки, никак не давая мне расслабиться и отключиться. Пришлось им подыграть, чтобы побыстрее от них освободиться. Итак. Родственники жениха уверены, что парень уехал на дачу к другу. Сергей же Костромов считает, что он попросту скрылся. Насколько я могу судить из его рассказа о старшем из братьев, то он человек не слабонервный, в армии все-таки служил, а к тому же не совсем законными делами занимался. Стало быть, вот так сразу выдавать себя? «Не станет. Да и ни к чему ему пока нервничать, ведь никто ничего не знает, милиция его не беспокоила, и неизвестно, побеспокоит ли. Нет, не станет Андрей никуда пропадать, по крайней мере, некоторое время. Следовательно, не о чем им не беспокоиться. Вернется этот деятель завтра домой». А там уж и понаблюдаем. Пока же наслаждаюсь последними свободными часами, перед тем как кидаться с головой до да вомут. Я и так сегодня много сделала. И даже посуду, причем не свою, а чужую перемыла. Для меня такой поступок равносилен подвигу, но никто его не оценил. Несколько минут просидев просто так, Ничего не делая, я поняла, что долго безделье не выдержу. Тем более, что настенные часы показывали всего восемь часов. Следовательно, нужно найти себе какое-нибудь занятие на оставшийся до сна отрезок времени. Как-то, само собой, вспомнились мои магические косточки. И я решила прямо сейчас узнать, что мне в ближайшее время светит. Эти самые «косточки», иначе говоря, двенадцатигранные кубики с цифрами на всех сторонах, давно уже помогали мне найти ответы на терзающие меня вопросы. Они словно считывали информацию из будущего и давали мне тот или иной ориентир, на который я и опиралась в ходе дальнейшего расследования. Ну а чтобы этот самый ориентир получить, Всего-то и требовалось, что бросить двенадцатигранники, посмотреть, какие числа выпали, а потом уже суметь понять, что пытались сказать кости. Понять и, конечно же, прислушаться к их совету. Быстренько встав с кресла, я принесла из прихожей свою сумочку, достала из нее небольшой черный мешочек с косточками и принялась трясти его затем развязала веревочку и высыпала содержимое мешочка себе на колени. Сложившаяся комбинация оказалась такой — 10 плюс 21 плюс 25. Память у меня отменная, и я без особого труда вспомнила трактовку данного сочетания цифр. Если человек не хочет что-то изменить... Значит, его устраивает положение вещей. Вот теперь можно было и поломать голову над информацией, переданной мне из самого космоса моими магическими косточками. Что именно она означает, скоро станет ясно. Я давно уже знала, что косточки определяют ход дальнейших, еще даже не произошедших, а порой даже и не приблизившихся событий. И главная задача — предупредить меня, показать, в том ли направлении я двигаюсь. Если оказывается, что та или иная расшифровка вдруг подходит под случившиеся обстоятельства, жди продолжения. Пока же мне было ясно только одно — нужно действовать и как можно скорее, потому что ничего само по себе не случится, и для того, чтобы приблизиться к развязке, нужно хоть что-то делать. Ведь я-то как раз хочу все изменить, и сложившееся положение вещей именно меня никоим образом не устраивает». Как было сказано выше, решив ускорить процесс поиска преступника, Тем более, что мне как раз пришла в голову прекрасная идея, что и как можно сделать. Я решительно открыла шкаф, извлекла из него удобные серые брючки и легкую кофточку, а затем со всем этим добром отправилась в ванную. Там быстро переоделась, слегка подправила макияж, бывшую пышную прическу разобрала, зачесала волосы назад, укрепив их там заколкой после чего прихватила со столика свою сумочку и выпорхнула на улицу. А несколькими минутами спустя уже неслась на своей отремонтированной девятке в сторону места проживания Лапина Андрея. Дом, где снимал квартиру Лапин, я нашла без труда. Это было двухэтажное кирпичное сооружение с тремя подъездами. Причем один из подъездов был накрепко заколочен, в связи с тем, что там когда-то произошел пожар, и теперь в данной части здания никто не проживал. Как же обитали люди в другой части здания, оставалось только догадываться, учитывая, что выглядел дом по клещам многих студенческих общежитий или же бомжовых пристанищ. Я бы лично в таком убежище даже сутки переночевать по собственной воле не согласилась бы. Прикинув что квартира с нужным мне номером должна располагаться в самом последнем, то есть третьем подъезде, я вошла в него и стала подниматься по лестнице. Достигнув последней площадки, осмотрелась по сторонам, но так и не обнаружила ни одного номерного дверного знака. По всей видимости, тут это было не принято. — Как хочешь, так и гадай, где квартира 29, а где 30. Пришлось действовать на обум. Подойдя к наиболее приличной двери, я громко постучала по косяку. Расчет был такой. Если ошибусь и окажется, что здесь живут соседи Лапина, то они много интересного смогут мне поведать. Через несколько минут из двери высунулась молоденькая совсем девушка в коротеньком ярком халатике, небрежно запахнутом на груди. Ее темно-каштановые волосы были небрежно разбросаны по плечам и слегка взлохмачены, что указывало на то, что я нарушила ее сон или прелюдию перед ним. Скорее, даже второе, так как маленькие аккуратные губки девушки ярко пылали, как после страстных поцелуев, и делали ее еще более обворожительной. В целом девушка была весьма даже миловидной, и чем-то походила на сказочную фею или маленького хрупкого эльфа. «Скажите, как мне найти квартиру Лапина, Андрея?» Приветливо поинтересовалась я у юной красавицы. «Лапина?» Немного растерянно переспросила девица, а потом добавила. «Они, кажется, живут напротив». Тут рядом с ее головой появилась другая. Правильно я предположила сначала. Это был мужчина, лицо которого, кстати, по сравнению с девичьим, выглядело ужасно омерзительно и отталкивающе. Маленькие глазки, сломанный нос, неправильной формы губы. И как такое чудо вообще можно любить? Каково же было мое удивление, когда это самое чудо после немедленного пересказа девушкой нашего разговора произнесло «Жена вам совершенно правильно сказала. Лапины живут напротив. Только сейчас их нет. Еще в обед куда-то свалили». Сказав это и больше не дожидаясь от меня никаких слов, омерзительный тип резко захлопнул дверь и, по всей видимости, удалился доводить до конца то, от чего я его, собственно, и оторвала. Несколько минут, находясь почти в шоковом состоянии, даже не смея представить себе картины любви, красавицы и чудовища, я лишь спустя некоторое время вспомнила, зачем именно сюда пришла. Резко мотнув головой и отогнав от себя все лишние мысли, я подошла к двери напротив и постучала в нее. Мне необходимо было удостовериться, что хозяев нет дома, и что можно спокойно влезть в их жилище, чтобы установить там жучки, как я задумала, и для чего, собственно говоря, приехала. На мое счастье, хозяева не откликнулись и не вышли мне навстречу. Стало быть, они еще не вернулись с дачи, и я смогла спокойно приступить к намеченному плану. Первым делом я достала из сумочки свои проверенные отмычки, позволяющий без труда справиться с любым замком, и стала примерять их к двери. Замок в данном случае попался наипростейший, так что справиться с ним удалось в два счета. И уже через минуту я была внутри, и осторожно, чтобы не привлечь внимание соседей, закрыла за собой дверь. Потом прошла внутрь и торопливо осмотрела убранство данной коморки. Именно коморки так как иначе эту, с позволения сказать, квартиру назвать просто было нельзя из-за невероятно маленьких размеров комнат. Жильцы, конечно же, пытались хоть как-то облагородить комнатенки, покупали новую мебель, например. Да только ставить ее все равно было некуда, потому предметы обстановки и стояли чуть ли не друг на друге, превращая без того тесное помещение в кротовую нору отметив про себя, что с деньгами у парочки явно напрягов нет, так как вещи здесь были недешевые, да и холодильник, в который я не замедлила заглянуть на до отказа. Одним словом, несмотря на то, что снимают лапины не квартиру, а совершеннейшую халупу, я сделала вывод, что Андрей со своей пассией от нищеты и голода не сильно страдают, хотя жилье получше, им кажется, нужно позарез. Стало быть, Лапин действительно мог пойти на риск и попытаться убрать брата со своего пути, а тем самым обеспечить себе и квартиру, и родительскую любовь. Еще больше утвердившись в мысли, что Андрей мог быть причастным к смерти брата, я достала из сумочки несколько жучков и стала искать для них место. В конце концов, после беглого осмотра помещения Первый я поместила за небольшой картиной, висящей на стене в зале, второй в спальне за шкафом, а третий на кухне, забросив его в вазу сухими цветами, сиротливо стоящую на полке. Жаль, что в доме не было еще и телефона. Тогда бы я смогла поместить жучок и в него, но выбирать не приходилось. Оценив со стороны свою работу и решив, что мои маленькие шпионы вряд ли будут скоро обнаружены, я преспокойно вернулась в прихожую, глянула в дверной глазок и, не обнаружив на площадке никого постороннего, покинула квартиру. Когда я спускалась по лестнице, встретила одного из мужчин, которого видела сегодня утром в кухне. Правда, он на меня тогда никакого внимания не обратил, а потому сейчас даже не узнал. В руке у родственника погибшего белил свернутый вдвое листок, и он явно нес его туда, откуда только что вышла я. Заинтересовавшись этим посланием, я решила пока не уходить далеко, а посмотреть, что станет делать мужчина, когда обнаружит, что Андрея нет дома. Впрочем, наверняка просто оставит записку под дверью, не зря же он ее сейчас несет если бы не был уверен в том, что никого дома не застанет, понадеялся бы на то, что перескажет все устно, а раз пришел с запиской, значит, уже знает, что Лапин отсутствует. Спустившись вниз, я не стала выходить на улицу, а спряталась под лестницей. Но как только самодеятельный почтальон вышел из подъезда, снова поднялась наверх и прочла записку. В ней Андрею сообщалось о том, что его брат вместе со своей невестой мертвы и что родители просят его прийти домой и помочь с организацией похорон. Снизу была приписка «Не время вспоминать былые обиды, сынок». И стояла чья-то подпись. Я сравнила почерк, каким был написан весь текст, и подпись «Подпись» и поняла, что писали разные люди. Точнее, писал кто-то один, а расписывалась и дописывала постскриптум «Мать». Ознакомившись с содержанием записки, я вернула ее на место и поспешила на улицу. Оказавшись там, села в свою машину, завела ее и спокойно отправилась на соседнюю улочку. Там я собиралась временно устроиться, и дождаться, когда дачники вернутся домой и узнают о случившемся. Уехать к себе на совсем я не могла, так как радиус действия прослушивающих устройств был небольшим и лишал меня возможности заниматься другими делами попутно с прослушиванием разговоров в данной квартире. Приходилось готовиться к длительному ожиданию. Кто знает, когда голубки вернутся в свою крохотную, заставленную мебелью квартирку. Поудобнее расположившись в машине, я настроила прослушивающее устройство на нужную волну, вставила в него кассету, на тот случай, если потребуется что-то записать, и откинулась на спинку сиденья, чтобы чуточку подремать. Да не тут-то было. Буквально через несколько минут мое устройство заработало, и я вскочила, поняв, что дачники вернулись домой. Первые несколько минут мне, правда, почти ничего, кроме какого-то шипения, не было слышно. Но это потому, что парочка толкалась в прихожей. Может быть, Андрей с подружкой уже с порога начали обсуждать полученную новость? Я занервничала, испугавшись того, что все самое важное для меня будет сказано на пороге. А ведь уловить разговор там жучок из комнаты не сможет. Вдруг, затем уже в доме парочка не проронит по этой теме ни слова? Это было бы для меня ужасно, учитывая, что с уликами информации дела у меня пока стоят неважнецкие, одни только голые предположения. Но мне повезло и уже несколько секунд спустя слова стали более различимыми и понятными.